20 Страх. Двадцать. Один. Мир. Один вопрос так и остается для меня открытым. Почему Россия внушает мне страх? Казалось бы, что тут непонятного? Ядерный потенциал сегодняшней России в той или иной степени пугает всех. Но я говорю не об этом страхе. Я пишу эти строки в конце сентября 2022 года, сидя на кухне у себя на казалек ее дирено. Несколько недель назад у меня дома раздался телефонный звонок. Из Москвы звонил один из сотрудников Института перевода, российской организации, которая финансирует переводы с русского языка по всему миру. Институт приглашал меня в Армению, где в начале октября проходит конгресс переводчиков. Я расстроился, что не смогу туда поехать. В начале октября в Парме должен был состояться фестиваль, который я организую. «Было бы здорово съездить в Армению», — сказал я. «Я был там в 96-м, но сейчас не могу, как-нибудь в другой раз». Тогда, в 1996-м, мне очень понравилась Армения, ее бедность и основательность. Каждый день я ходил в театр в центре Еревана слушать концерты. В многострадальной Армении, в этой беднейшей стране, каждый день проходили бесплатные концерты классической музыки. Какими красивыми бывают несчастные страны, какими красивыми бывают несчастливые жизни, такие, как у Анны Ахматовой. Армяне, с которыми я познакомился в 1996 году, Рассказывали, что у них серьезные проблемы с электроснабжением, и что великий армянин Шарль Азнавур из своего кармана оплачивает электроэнергию для половины страны. Не знаю, правда ли это. А вот что правда, так это то, что Симона, моя подруга из Сардинии, в день смерти Шарля Азнавура прислала мне смс -ку. Это была фраза, которую Азнавур произнес в одном из интервью 2014 года. У счастливых людей нет истории. История есть только у несчастных. Но я хотел рассказать не об этом. Рассказать я хотел о том, чем закончился наш не очень удачный телефонный разговор с сотрудником Института перевода, пожелавшим мне под конец здоровья и мира. Я в ответ тоже сказал «здоровья и мира». Я был тронут. И вдруг подумал, что никогда никому не желал мира. И что в Италии пожелание мира и добра отсылает ко временам моих бабушек и дедушек, родившихся в 1915 году. Если бы в детстве кто-нибудь из знакомых пожелал мне мира и добра, я принял бы это за шутку. И вот в 2022 году, сидя у себя на кухне в козалек дерено тронутый и взволнованный, Я желаю здоровья и мира сотруднику Московского института перевода. Вот это меня и пугает. Дела у нас настолько плохи, что еще мои дети и внуки будут желать друг другу мира. Дерьмовый у нас мир».